Глава 27. Оплоты белых рушились во всех регионах России. Их армии терпели поражение. Но было бы ошибкой объяснять победы красных изначальной прочностью советской системы или воздействием идеалов коммунизма на народные массы. Что касается материальных и организационных ресурсов, обе стороны были истощены до предела. Обе стороны пользовались незначительной поддержкой масс, но белому движению было присуще больше слабостей. С военной точки зрения силы красных оказались значительнее, занимая центральные области страны. Советы контролировали наиболее населённые районы, а также административные и транспортные узлы. Их людские ресурсы были более многочисленны в пропорциональном отношении, а координация войск достигалась легче. Хоть красные сражались на нескольких фронтах, они находились под единым командованием и могли перебрасываться с одного участка фронта на другой, когда в этом возникала необходимость. Войска же белых были поделены на четыре изолированные группировки. Сибирскую армию под командованием адмирала Колчака с базой снабжения в далеком Владивостоке, Южную под командованием генерала Деникина, контролировавшую Крым, а также Дон и Кубань, населенные казаками, Северо-Западную под командованием генерала Юденича с враждебной Эстонией в тылу и Северную армию под командованием генерала Миллера дислоцированную в необжитых областях и целиком зависящую от помощи союзников. Номинально верховным руководителем белого движения и главнокомандующим белых войск считался адмирал Колчак, но в силу обстоятельств командующему каждой из армий фактически приходилось полагаться на собственные ресурсы. Не случалось, чтобы какие-нибудь две армии белых могли действовать совместно, или координировать свои военные операции. Едва ли менее важным фактором следует считать изменчивый характер армий белых и красных. На начальных стадиях гражданской войны войска белых превосходили красных боевым духом и дисциплинированностью, но большая часть их мощи и энтузиазма была растрачена на разрозненные стычки с местными коммунистическими бандами. Ко времени, когда противоборство приобрело Масштабы войны ряды белых пополнились призывниками сомнительной лояльности. В то время как уровень боеспособности белых понижался, в армии красных он повышался. Наиболее боеспособную часть Красной армии составляли рабочие индустриальных центров, матросы, политические беженцы из соседних стран фины, эстонцы и латыши. Этот контингент вошёл в ряды красных позднее. и резко повысил боеспособность армии. Специфика гражданской войны требовала от офицерского состава особых качеств. Среди них гораздо более, навыков, полученных от традиционного военного образования, ценились такие качества, как предприимчивость и адаптация к обстоятельствам. Не обременённые традициями, большевики имели большую свободу в выборе командиров, исходя из их профессиональных достоинств и преданности делу коммунизма. С другой стороны, в белой армии отбор на командные должности проводился менее тщательно, на основаниях знатности, дружских связей, семейных и корпоративных отношений и так далее. В результате войска белых нередко уступали в искусстве манёвра и ведении боевых действий. Если белые не имели преимуществ в военном отношении, то в сфере политики их положение было ещё хуже. Во главе советов стояла группа решительных деятелей, спаянных узами общей веры и конкретным видением будущего. Белое движение возглавлял альянс профессиональных военных и либералов всех мастей, которых объединяло лишь желание свергнуть большевиков, но которые были неспособны выработать взаимоприемлемую, долговременную и конструктивную программу. И красные, и белые управляли из рук вон плохо, но красные были более целеустремлёнными. Связь с зарубежными странами и военная поддержка из-за границы составляли главные преимущества белых, но и при этом изолированное положение советов оказалось для них во многих отношениях благом. Лидеры красных не отличались соображением дипломатического свойства, в то время как лидеры белых, принимая помощь из-за рубежа, ставили себя в зависимое положение. Красные не ждали помощи и, соответственно, разрабатывали собственные планы, которые не было нужды с кем-то координировать. Белые же полагались на факторы, которые не могли контролировать, и в результате их расчёты часто не оправдывались. В действительности военная помощь, оказанная белым союзниками, была незначительной. На севере России произошло несколько боёв между красными и союзниками. Активные действия чехословацких дивизий доставили большевикам много неприятностей, но военные операции союзников в России проводились эпизодически. В каждом отдельном случае выполнение военных планов осложнялось соперничеством между союзниками, личными предпочтениями и политическими эксцессами на родине. Временами контингента иностранных войск делали больше того, что от них требовалось, но всегда сохраняли своё право не участия в военных действиях, и командование белых не знало, чего ожидать со дня на день. В то время как присутствие иностранных войск существенно не меняло положения на фронтах, оно служило на пользу пропагандистской деятельности советских властей. На большевистских плакатах В возваниях и газетах солдат белой армии клеймили как иностранных наёмников. И хотя население относилось сдержанно к таким обвинениям, в конце концов пропаганда делала своё дело. Играя на неприязньке ко всему иностранному, красным удалось настроить общественное мнение против белых. Этому мощному психологическому давлению практически нечего было противопоставить. Лидеры белых руководствовались старыми представлениями. Они верили, что войны ведутся лишь на полях сражений и совершенно не принимали в расчёт моральное состояние населения в тылу своих войск. Белые никогда не пытались вести широкомасштабную пропаганду. Не предпринималось никаких усилий повлиять на сознание масс или скомпрометировать в их глазах советскую власть, систематически используя убедительную аргументацию. Другой психологический фактор играл ещё более важную роль в привлечении симпатий населения. Крестьяне относились к белым и красным с одинаковым недоверием, но больше опасались белых. В бурное революционное время практически каждый крестьянин совершил акт насилия, который угнетал его. В ряде случаев это был небольшой проступок, в других же более серьёзные преступления, такое как горобёж и даже убийство. Крестьянин не любил красных, но верил, что при их власти его не призовут к ответу за старые преступления. С другой стороны, он связывал победу белых с опасностью ответить перед судом за свои поступки. Чувство вины и страх перед наказанием заставляли его делать выбор в пользу красных, как меньшего из двух зол. В оценке сил противоборствующих сторон Одно преимущество красных перевешивало все остальные калибр их лидеров. Ментальность Ленина в сочетании с пониманием им психологии масс, динамизм и фанатизм Троцкого, целеустремлённость и административный талант Сталина обладали сами по себе достаточным весом, чтобы склонить чашу весов в сторону победы красных. Им противостояли Колчак, Деникин и Юденич, трое исключительно способных профессионалов военных, но не имевших ни подготовки, ни темперамента, чтобы выступать в роли государственных или политических лидеров. Колчак среди них был наиболее ярким примером деятеля, наделённого как достоинствами, так и недостатками, обусловившими поражение белых. Будучи лично безукоризненно честным, Он не пытался поставить под сомнение добрую волю своих помощников или обещания дипломатов и политиков. Как мужественный человек и патриот, он не мог допустить, что многие люди склонны манкировать своим долгом и руководствоваться корыстными мотивами. Потомственный военный Колчак привык командовать и не имел представления об управлении посредством компромиссов, о способах достижения цели привлечением на свою сторону. общественного мнения. Только два лидера белых подавали надежды стать серьёзной угрозой большевизму в России. Генерал Корнилов, который к несчастью своих последователей погиб в бою в начале гражданской войны, и генерал барон Врангель, продемонстрировавший военный талант и политическую проницательность, но призванный к руководству, когда хребет белой армии был уже перебит. Вопрос о том, могли бы эти два деятеля повернуть ход событий в иную сторону, остаётся в сфере предположений. В действительности же дело белого движения следует считать с самого начала проигрышным. Белые стремились разрешить проблемы России либо путём восстановления прежнего монархического строя, либо посредством создания государства с конституционно-демократической формой правления. Оба решения были невозможны: первое из-за настроен населения, второе из-за равнодушия и низкой образованности людей. Только абсолютно новое политическое движение, такое, как позднее возникло в Италии и Германии, могло бы победить большевизм. Но если бы белое движение в России приняло фашистско-нацистские идеи и победило, то вызывают сомнение, что общая сумма его достижений оказалось бы более значительной, чем у советской власти, или что история России стала бы от этого менее трагичной.